глава 27 на пороге киск посмотрел на часы бой из стен казармы продолжался уже около 40 минут если его расчеты были верны то к этому времени внутри казармы должен был остаться минимум засевших в ней двойников не ожидая нападения из-под земли они должны были бросить все свои силы на отражение атаки которую имитировал голомазов киск окинул взглядом легионеров готовы спросил он у сервия Плафте. Центурион только усмехнулся в ответ. «Открывай!» — обратился кись к золотку, указав на потолок. Человек-ящер прошел к центру квадратной камеры, в которой они находились, и, ударив пяткой, пробил тонкую корку, похожую на кору молодого деревца, покрывающую пол. Опустившись на колени, он руками вырыл в песке небольшую ямку. Выпрямившись, он отстегнул клапан кармана на ремне и двумя тонкими пальцами осторожно извлек из него семя какого-то растения размером с лесной орех. Положив семя в ямку, золотко плеснул сверху немного жидкости из фляги, висевшей у него на поясе. Сделав это, он быстро забросал ямку песком и, поднявшись на ноги, отошел в сторону. Не прошло и полминуты, как из песка проклюнулся крошечный зеленый росток, который тут же потянулся вверх, на глазах набирая силу и рост. В стороны от гибкого ствола вытягивались тонкие ветви, которые золотко быстро обрезал инструментом, похожим на садовый секатор. Поразительно вновь услышал Кийск у себя за спиной восторженный шепот Леру. Кийск и сам, как завороженный, наблюдал за стремительным ростом растения — Прежде нечто подобное он видел только в учебных видеофильмах, где растение снималось на пленку со скоростью одного кадра в час. Сейчас же все происходило в режиме реального времени. Леру, возможно, мог даже дать объяснение такому стремительному росту. И все же, глядя на тянущийся к потолку ствол растения, которое всего минуту назад было крошечным ростком, трудно было избавиться от впечатления сверхъестественности происходящего процесса кнувшись вершиной в потолок, растение на мгновение замерло, затем гибкий ствол его упругой загнулся в нескольких местах. Кийск мог представить себе, какая требуется сила, чтобы проломить сантиметровый металлопластиковый лист, лежащий в основании станционного корпуса. Поэтому, когда ствол растения начал медленно распрямляться, а то место в потолке, в которое оно упиралось, стало так же медленно прогибаться... Он невольно приоткрыл от изумления рот. Металлопластиковый лист прогнулся сантиметров на двадцать, когда послышался надсадный скрежет раздираемого материала, и в потолке появилась первая трещина. Ствол растения вновь изогнулся, после чего напрягся и одним мощным толчком проломил пол казарменного корпуса. Золотко тут же воткнул шип в основании ствола, и растение упало вниз, оставив наверху рваное отверстие, в которое без труда мог пролезть человек. Глядя на него, можно было подумать, что здесь не обошлось без мощного взрывного устройства, заложенного под полом казармы. «Пошли!» — скомандовал Киск. Легионер Грах тут же занял место под дырой в потолке. Киск поставил ногу на сцепленной вместе ладони легионера, и Грах легко, словно ребенка, подкинул его вверх. Оперевшись руками о вывернутые края отверстия, кейск выпрыгнул из подземелья. В помещении царил полумрак, казавшийся еще более темным из-за тусклых красноватых отсветов проникающих сквозь круглые окна. Четверо человек в форме десантников бежали к дыре в полу, возле которой стоял кейск Они двигались размеренно и ровно, не издавая ни звука, словно призраки, явившиеся в мир людей из мрака небытия. Отпрыгнув в сторону от отверстия в полу, в котором уже появилась голова в кожаном шлеме, киска опустился на одно колено и, выдернув из-за пояса узкий нож с металлической рукояткой, почти без замаха метнул его в ближайшую фигуру десантника. Нож вошел двойнику в горло. Словно споткнувшись обо что-то на бегу, двойник ничком упал на пол. Второй нож, брошенный киском, не достиг цели. Угодив бронежилет десантника-двойника, нож, звякнув, упал на пол. Кийск выдернул из кабыру пистолет, привычным движением пальца перевел предохранитель и прицелился в двойника. Он не спешил нажимать на курок, надеясь, что с оставшимися двойниками также удастся покончить без шума. Легионер, видевший, как нож Кийска отскочил от груди противника, не стал повторять его ошибку. В два прыжка, оказавшись возле двойника, он ударил его мечом по плечу. Двойник завопил от боли. Его, словно пьяного, повело в сторону. Отрубленная рука все еще висела на трассере, цепляясь онемевшими мертвыми пальцами за рукоятку. И сдав боевой клич, римлянин ринулся на другого двойника. На помощь ему уже спешили другие легионеры, но римлянин так и не успел опустить занесенный над головой врага меч. Очередь из трассера, который успел развернуть в его сторону двойник, пробив бронзовый панцирь, разорвала легионеру грудь. Таиться далее не имело смысла, и Киск двумя выстрелами уложил убившего легионера-двойника. Легионеры Сервия плавта тем временем расправились с четвертым двойником, успевшим только выпустить короткую очередь в потолок, и прикончили раненого. «И это все?» — с усмешкой спросил у Киска Центурион. «Хорошо, если так», — ответил ему Киск. Центурион глянул по сторонам. Они находились в просторном помещении, в котором имелось два выхода. «Ну?» коротко спросил Кийск, взглядом отыскав Дугина. «Это то самое помещение?» Дугин посмотрел на сваленный возле стен хлам. «Да, точно, то самое. Он указал рукой в дальний конец помещения. Вход в лабиринт там». «Нужно взять под охрану двери», — сказал Плафт. «Действуй», — кивнул Кийск. «Убивайте каждого, кто попытается войти, даже если это буду я». Пока регионеры занимали места у дверей, Кийск, Дугин и Леру добежали до участка пола, прикрытого широким металлопластиковым листом. «Вот он!» — дрожа от возбуждения ткнул пальцем в пол Дугин. «Здесь! Точно! Точно здесь!» «Заткнись!» — прикрикнул на него кейск Клацнув челюстями, Дугин умолк. Наклонившись, Кийск попытался оттащить в сторону металлопластиковый лист, закрывавший вход в лабиринт. Ему не удалось даже с места его сдвинуть. Они заварили вход. Присев на корточки, Леру указал на неровное место сварки. Беззвучно выругавшись, Киск сорвал с пояса плазменный резак. Нажав большим пальцем кнопку выключателя, он до пределов вдавил клавишу мощности на рукоятке резака. Из конического наконечника выскользнуло тонкое, как спица, голубоватое плазменное жало. Сосредоточенно прикусив губу, кейск принялся за дело. Металлопластиковый лист был приварен к полу в четырех местах. Кийск успел срезать только одно место сварки, когда частая стрельба из трассеров возвестил о том, что явились двойники. — Как там уплав-то? — спросил, не поднимая головы Кийск. — Пока справляется, — ответил Леру. Легионеры, которые еще на станции имели возможность ознакомиться с возможностями огнестрельного оружия, грамотно организовали оборону. Римляне заняли места по краям от дверей, предоставив двойникам возможность беспрепятственно простреливать пустые проходы. Но едва только первые из них появились в дверных проемах, как тела их тут же были пронзены мечами. Двойники не ведали сомнений и страха. Если до настоящего момента в душе Укийска еще и оставались какие-то сомнения по поводу того, нет ли среди занявших казарменный корпус существ настоящих людей, то теперь все они оказались рассеяны Только двойники могли так тупо и бессмысленно двигаться навстречу собственной смерти. Их странное, противоречащее всякому здравому смыслу поведения, похоже, приводило в недоумение даже римских легионеров, казалось бы, привыкших к жестоким и кровопролитным рукопашным битвам. То, что происходило в дверях, расположенных в двух противоположных концах зала, было похоже не на сражение, а на бойню, в которой подчиненным сервия плавта досталась роль мясников. Умело работая мечами, римляне одного за другим укладывали двойников, пытающихся ворваться в зал. Их шлемы и панцири блестели от крови, а лица и руки сделались рябыми от кровавых брызг. Составив группу прикрытия из легионеров «Сервия Плавта», Киск оказался прав вдвойне. Мало того, что методично работая мечами, римляне планомерно уничтожали двойников, сами при этом не неся потерь, что было бы просто невозможно, если бы двойникам противостояли вооруженные трассерами десантники, они еще и не приходили в ужас от содеянного.